Не страшись. Недобрые времена для изменников. Впервые сначала этой власти, не похожей на другие, ей поклоняются не по торжественным дням и не бессознательно. Постоянное большинство объединилось. Оно следует за необыкновенным королем. Мало того, оно забегает вперед, Стоит королю появиться, как раздаются возгласы границы. Сам Генрих об этом слова не вымолвил. В тот год и в последующее у него было немало причин для грусти. Но с этими новыми свидетельствами преданности явилось и счастье. Оно шепнуло ему на ухо, ты всегда действовал именем своей страны и народа. Иначе они не кричали бы теперь границы, чтобы защищать государство, которое создал ты. Ты создал для них государство. Но кто сотворил тебя самого? После Бога твой народ. Вот что шепнуло ему на ухо счастье. О войне Генрих никогда не упоминал открытые проявления ненависти к убийцам, месть за измену, Доказывают ему, что это королевство начинает понимать одно — свою обособленность как военной силы, противостоящей всем врагам народов, и свое процветание, не забудьте о том, как оно притит многим, угнетателям. да будет вам известно, особо опасна наша терпимость, наше уважение к совести и к жизни. Оно все еще несовершенно. Тем не менее, наша гуманность — самый тяжкий грех, в глазах держав, которые не могли бы безнаказанно подражать ей и вообще не постигли ценности человека. Напасть немедленно, воспользовавшись дерзким заговором, который открыл глаза многим, этого Генрих не хотел... Европа насчитывает немало народов, которые захотят воевать или защитить свою частицу счастья вместе с нами, когда наше призвание станет для них несомненным. Потому-то король Франции и задумал тогда привлечь на свою сторону народы и занимался этим четыре года. Так долго ему не надо было тянуть, ибо следующего года для него уже не было. Рони взял разбег покороче. У него все время была мысль, что завтра надо выступать. Между тем он обрабатывал общественное мнение в согласии с королем, но гораздо решительнее. Чужеземные наблюдатели сравнивали брошюрки, которые в ту пору призывали Европу встать за правое дело короля французского, с прокламациями на стенах Парижа и убеждались, что источник их одинаков. От этих воззваний, равно как и от брошюрок, все отпирались — а полиция убирала их после того, как они всеми были прочитаны. Уцелевший от покушения на короля Якова Порох сохранил свою взрывчатую силу. Теперь он служил для того, чтобы откалывать уже малочисленных противников существующей власти от их подстрекателей, и те получали по заслугам от господина Рони, если, конечно, предположить, что тут был замешан он. Патер Коттон плакал в исповедальне, умоляя короля признаться ему, что он замышляет против церкви. «Ничего», — сказал Генрих, — «святой отец имеет доказательство его смиренного послушания, а в отношении ордена Иисуса, которому сам король разрешил вернуться сюда, он ссылается на собственные слова патера Игнациуса, являвшегося к нему во время болезни». Фигура у постели говорила, «Не их орден решает» должны ли умереть королю и также не догматы и не настоятели, уверяла фигура у постели. А большинство людей, их совесть. Итак, что же произошло с совестью большинства со времени покушения на короля Якова? Как решает совесть Незнакомцы, которые скрываются в толпе единомышленников, печатают жалобы на и иезуитов, и их мирских союзников. Это возбуждает гневное одобрение народных масс. Разумеется, сказал Генрих, я к этому не присоединяюсь. Для меня отцы остаются непорочными душами, хотя фанатики могут проникнуть и в самый дисциплинированный орден. Таково было мнение патера Игнациуса, почему события в Англии вряд ли удивили его. Что касается меня, то должен покаяться, что вчера ночью я спал с чужой женой, а не со своей. От плачущего Коттона король получил божественное прощение. Между тем появились другие печатные воззвания, назначением которых было превратить большинство сторонников короля в меньшинство. Эти воззвания тоже прибивались к стенам домов под покровом темноты, но как не беззастенчиво задевали они господина Дерони, как не кололи глаз оскорбительные выпады против короля, полиция их не трогала. На одной и той же церкви висело воззвание, автором которого предполагался министр, и рядом другие противоположного происхождения. В полдень первое было сорвано городскими стражниками, А нападки на семейные обстоятельства короля можно было читать и дальше. Враждебная партия не осмеливалась укорять его за воинственные намерения. Для этого время было упущено. «Границы!» — раздавался клич, как только ему случалось проезжать сквозь толпу, пока он, наконец, не предпочел ходить пешком в плохой одежде, один и никем не узнанный. Тогда он услышал то, что предназначалось не для него, однако знать это не мешало. Во-первых, у нас великий король. Вслед за тем следовали собственные соображения, а также прочитанные, одно подкреплялось другим. Во-вторых, обсуждалось то, что смело могла печатать враждебная партия. Ибо каждый в той или иной степени должен был признать ее правоту, даже сам Генрих. Он несчастный, обманутый человек. В его собственном доме водворилась дочь Габсбургов, которая всех нас ненавидит, а его в особенности. Его луврский дворец полон ее любовников, сплошь предателей, да и собственные метрессы предают его не говоря уже о рогах, которые они ему наставляют. Молочная сестра королевы ездит на помеле, как истая ведьма. Всеобщий заговор окружает его. Большинство возражало на это. Тем хуже. Мы должны объединиться даже с протестантами. Мы, правда, не любим протестантов. Они упрямы, суровы и обижают нас всех своим чванством. На сей раз они ему нужны и мы должны терпеть окаянных еретиков под страхом поплатиться спасением души. Вот оно, французское королевство. Его сделал таким, какое оно есть, наш король Генрих. Он не должен быть несчастным человеком. Недобрые времена для предателей. Когда Генрих послал своего начальника артиллерии против герцога Бульонского, за которого никто не вступился, И менее всего его единоверцы, королева Свильруа и другими сторонниками Испании, советовала его пощадить. Тюренна и в самом деле не казнили, как Берона. Обстоятельства позволили пренебречь им. В его город Седан попросту был назначен губернатор Гугенот. Меньшинство, однако, не унималось. На его стороне внутри государства были самые богатые из вельмож, и для христианского мира в целом оно чувствовало себя большинством. Оно снова стало злокозненным, как во времена Лиги. С кафедр произносятся подстрекательные речи, на улицах столицы льется кровь. Вот протестант, которому не следовало ходить одному по дорогам, не лежал бы он теперь убитый. Дамы из рода гизов снова выступили на сцену, они устраивали по старому затасканному образцу процессии кающихся женщин, босых, терновыми венками в волосах. Все равно кругом плачут, принесенные в жертву женщины всегда возбуждают жалость, раздаются голоса, призывающие возмездие, долго ли проклятие будет жить среди нас, проклятие — это король, спрашивается, долго ли еще? Не страшись, король приказал выстроить протестантский храм ближе к Парижу, только на расстоянии двух миль, вместо дозволенных четырех. Свирепые нарекания, а он смеется. Да будет известно, что отныне туда четыре мили. Он заставил признать, что две мили равны четырем с помощью виселицы, которую поставили по пути к храму. Все увидели гугенот, который некогда выморил голодом столицу, предал огню и грабежу ее предместья, наконец-то, став королем, показывает свое истинное лицо. Все же он пока имеет большинство, настолько королевство шагнуло вперед, а вы с ним. Преданное ему большинство получало даже прирост из меньшинства по мере усиления его суровости. Только терпимость, которой становится суровой, убеждает самых закоснелых. Правда, остаток закоснелых делается кровожадным. За это время королю не раз грозила смерть от ножа. Королева в ту пору была несчастна, не понимая противоречия в собственных чувствах. Она желала ему смерти и в то же время боялась за его жизнь. Она устраивала своему супругу бешеные сцены по поводу совместного воспитания ее детей с его незаконными отпрысками, а в мыслях держала при этом все обиды испанской партии главным образом союз с Англией. Генрих добился своего. Обе державы впредь ручались за свободу Голландии. Ронни, воротясь из седана, вошел в ту минуту, когда Мария подняла руку на короля. Он отвел ее руку и сказал «Мадам, это может стоить головы». Вот чего она не простит ему никогда. Пусть он лучше следит за своим государем, дабы с ним ничего не приключилось. Когда в конце концов убитый будет принесен в Лувр, и в его кабинете положат пленные останки, пусть Ронни пеняет на себя, что не был на страже. Разве мы бессмертны? Сегодня он отводит руку Марии и говорит, «Это может стоить головы». Генрих принялся успокаивать растерявшуюся женщину. «Мадам», — сказал он, — «этот человек — гроза моих врагов, но вам и мне он самый верный друг. Я даю ему звание герцога де Сюлли». Это было пожалование. Мария отнюдь не простила тех обстоятельств, при которых Генрих огласил его. На ближайшем своем большом приеме она повернулась спиной к герцогу де Сюлли, прежде чем он успел открыть рот. Сама же поднялась и даже сделала несколько шагов навстречу какому-то чужеземному посетителю. Вид у него был невзрачный, но она знала его как тайного агента, посланного генералом ордена и иезуитов. Впрочем, и Сюлли не спускал с него глаз. Невзрачный посетитель заговорил резким шепотом, порицая поведение Марии. К счастью, никто как будто не подслушивал. «Какой проступок против обязательной дисциплины — приветствовать меня, словно я что-то значу, и внушать протестанту подозрения? Тем незамедлительней должны вы исполнить приказ, который я передаю вам. Распорядитесь» отлить из бронзы короля верхом на коне. Конная статуя Генриха IV была поставлена несколько позже описываемых событий, уже после смерти Генриха IV в 1635 году у моста Поннеф. Примечание редакции. Статуя знак тщеславной суетности должна быть поставлена на самом видном месте. Ее созерцание усилит любовь народа, а главная статуя живого человека послужит доказательством того, что наша благочестивая дочь заранее печется о посмертной славе короля и открыто желает ему бессмертия. Слова и то, чего они не договаривали, были для Марии слишком бездонны. Ей понадобилось еще несколько лет, чтобы созреть для таких страшных глубин. Все же она повиновалась, за что генерал Иезуитов в знак своей милости подарил ей китайский письменный столик. Через какой-то срок памятник был готов занять свое место. Выбор пал на новый мост, король сам построил его. Тайну всячески старались сохранить, но, в конце концов, король неминуемо должен был открыть ее, и вот, когда он увидел работы, производимые в начале моста, он немедленно приказал их прекратить. Слезы Марии, гнев Марии, болезнь Марии, ее отсутствие на приемах чужеземных делегаций, а они-то сейчас больше, чем когда-либо интересовали короля, он, наконец, сдался, но поставил условия, никаких торжеств. Никакой надписи. Памятник изображает римского полководца. Таков он действительно на вид. Но, к несчастью, в лице большое сходство с ним самим. Уже две недели стоял он на высоком цоколе без имени. Вокруг него непрерывно теснился народ. Ни всадники, ни кареты не решались расчистить себе путь сквозь толпу. В воздухе чувствовалось возмущение. Громкие голоса требовали надписи. Многие самовольно поставили бы ее, одни с хвалебным текстом, другие изрыгнули бы всю свою ненависть. Королевская стража препятствовала и тем, и другим, в особенности по ночам. Люди короля сновали в толпе, они клялись, что это не он. Разве это его нос? У нашего настоящего короля Генриха он свисает до губ, а рот кривой. У нас совсем не такой красивый король. А ему хочется быть таким, отвечали злопыхатели. У кого такая героическая осанка? Никак не урагановца и похотливого старика. Этот не стал бы преследовать нашу веру и не боялся бы войны. Тут инакомыслящим следовало бы признать, что они сами, они король часто, очень часто вызывали войну. Они об этом позабыли. Ибо в публичных спорах правда дается нелегко, не говоря о том, что она и небезопасна, многие предпочитали потешать толпу за счет иезуитов. Недаром святые отцы произносили изысканные проповеди, полные изящества и остроумия во вкусе двора, но мало понятные простому человеку. В толпе очутился какой-то сумасшедший. Было это ровно через две недели после установки памятника. Он по собачьи лаял на коня под бронзовым всадником. Раньше он по очереди, в зависимости от обстоятельств, поносил то короля, то иезуитов, а теперь лаял у самого цоколя. Его для потехи протолкнули вперед. Швейцарская стража сочла его собачьи повадки разумнее многого другого и не стала ему мешать. Неожиданно он вскарабкался на цоколь... И сперва обхватил ногу всадника, потом вытянулся, стараясь сравняться с высоким латником, и выкрикнул, что он также гугенот и намерен призвать божий гнев на столицу. Играл он неплохо. Глаза его зловещи пылали, голос был глухой, каркающий. Всем так и представился ворон на амвоне. Черная мантия безумного, для вязчего впечатления развивалась вокруг него. Когти его тянулись вдаль, где другим ничего не было видно, только пылающий взор одержимого обнаружил там кого-то. К определенному месту, где-то в толпе, направлял он гнусные проклятия королю, его друзьям, врагам и всем сильным мира. В образе еретика проповедовал сам дьявол. Стражники были швейцарцы, в своем смущении они не уразумели смысла его речей. Прежде чем они собрались тащить безумного вниз, он уже спрыгнул в самую гущу толпы и славим пополз между ногами. Там, где скопище было не так густо, он поднялся во весь рост. Какого-то человека, собравшегося уходить, он схватил за плащ. Его собственный плащ сильно топорщился. Под ним не было видно, как он обнажил нож, и держал короля под угрозой ножа добрую минуту. Король, однако, с такой силой вперил взгляд в глаза безумца, что несчастный не выдержал и закрыл их. Чтобы отнять у него нож, не понадобилось никаких усилий. По знаку Генриха к нему подвели коня. «Бледен был господин деба -Сон Пьер, а не король». Сидя в седле, он заметил двух капуцинских монахинь, которые во время процессии ловко разыгрывали гонимых. Бассон-Пьер приветливо передал им просьбу короля, чтобы они попросили своего духовника изгнать беса и задержимого. Люди, державшие пойманного убийцу, громко возраптали. «Тут нужен врач, а если сумасшествие окажется притворным, тогда виселится». Вот чего требовали они для убийцы под возгласы остальных горожан, которые передавали из рук в руки нож. «Король не такой человек, чтобы утаивать покушение на свою жизнь!» Он выкрикнул, сидя в седле. «Дорогие друзья, вы уже многому научились. Отныне узнаете, что бывают трусливые бесы, и они говорят правду, когда их изгоняют. Этот же...» «Без всякого сомнения, открыто отречется перед вами от всех своих поклепов на меня, будто я преследую вашу веру, будто я жажду войны, и от клеветы, будто я рогоносец». После этого поднялся неудержимый хохот, невозмутимым остался лишь бронзовый полководец с лицом короля. Сам же он тронул своего коня. Толпа кричала ему вслед, «Бес во всем признается, положись на нас!» «Иначе мы с ним разделаемся!» Король пришпорил коня и помчался вдоль берега. «Не страшись!»